25 Паракинов брод. Царьградская дорога перед Паракиновым бродом. За три дня до Успения Пресвятой Богородицы в год 6916 от сотворения мира. Сербия. Это открытая книга Божия. Ты читаешь ее, проходя по ее благодатным долинам и поднимаясь по волнистым холмам, с которых бросаешь взгляд на другие холмы, на вид такие мягкие, что у тебя возникает желание погладить их рукой. А когда ты смотришь на живительные, искрящиеся ручьи и реки, которые все растения побуждают устремляться из долин к солнцу, ты словно созерцаешь райский мир бытия. Взгляд на подстриженные золотистые нивы и приглаженные виноградные лозы создает у человека впечатление, будто делать уже нечего, будто всё уже хорошо обустроено, И все сверх того может только испортить красоту, навевающую слезы благодарности. И в то же время, когда у тебя нет своего поля и своего виноградника, смятение и тревога толкают тебя идти дальше, снова в путь. А здесь люди благодарны за красоту, которую даровал им Господь. Идя вниз по течению реки Церница, мы встречали одну церковь за другой, монастырь за монастырем, и села, жители которых работают, чтобы насельники в тех монастырях воспевали хвалу Богу. Работа и молитва, служение небесной литургии. Что еще нужно для жизни? Почему мы нигде не остались? Не знаю. Нелегко, когда тебе самому приходится толковать волю Божью. В монастыре ты предаешься послушанию и воле духовника. И таким образом можешь победить все то волнение поверхностных ошибочных помыслов, которые тебя под видимостью свободы удаляют от единственной подлинной свободы – пути к Богу, на котором ты открываешь Бога в себе. В таком путешествии тебе не нужно даже ручья переходить, и мы оба это знаем. Но никак не можем решить, где же следует остановиться, чтобы отправиться в свое путешествие. действительно своему пути хотя мы не хотим бежать от искушения за недостатком ясного знака нами продолжают владеть туманные желания и предрассудки здесь вроде бы все хорошо но нам не по душе жизнь в котловине без вида на бескрайние долины и тут все хорошо но раз это монастырский посад я должен буду года провести на строительстве далекой монасии деспота Монастырь Моносия, также известный как Монастырь Ресова, сербский православный монастырь, основанный деспотом Стефаном Лазаревичем между 1407 и 1418 годами. А моя молодая жена будет ждать меня дома на красивом склоне в Рибнике, у водяной мельницы, которая ненасытно жует воду, потому что ей постоянно приходится что-то молоть. Крестьяне слишком притворные, А шловеловцы на равнине кишат клопами. И люди там какие-то туповатые. С ними не получается поговорить по-человечески. Мала наша любовь. С другой стороны, и люди, и клопы, и собаки, и большие свиньи, набежавшие на нас в шловеловцах, словно бы напоминают нам постоянно, что мы не свои. Мы — люди из города. В Рибнике деревенский старейшина с огромным недоверием снова и снова допытывался у нас, откуда мы пришли, и не мог надевиться тому, что мы из города, а денег у нас нет. Он попросил нас показать ему книгу деспота с печатью, которой, конечно же, у нас не было, а потом просто замолчал. Наверное, решил, что мы большие обманщики, которые его селу совершенно не нужны. Ходьба пешком утомила тело. Пост и то, что мы некоторое время жили как брат и сестра, принесли легкость, а короткая беспрестанная молитва Господу в с ритмом наших шагов наполнила мое сердце любовью. По крайней мере, я так думаю. Я начал видеть чудесные вещи. Между посадом с церквью Святой Петки и монастырем святого Иоанна Крестителя, называемого крестьянами Головосеком, как будто он, не приведи Господи, сам отсек себе голову, которую держит на фреске над главным входом в монастырскую церковь. Нам повстречался сельский сумасшедший. А может, сельский шутник. Объяснив нам, как добраться до Петруса, средневековый сербский город на правом берегу реки Церницы. Он важный и с виду очень доверительно достал из своей котомки запачканный в земле корень и дал его мне, прошептав, что это Росковник. В мифологии южных славян магическая трава, с помощью которой можно открыть любые замки. В русской мифологии аналогом Росковнику выступает разрыв трава или лом трава. У восточных славян цветок папоротника. Я взял корень в руку. И тотчас же увидел, что с нами произойдет, когда все в поту мы поднимемся к крепости Петруса, построенной на высоком утесе, омываемом церницей. Косматые, бородатые стражники, рыгая искались, объяснят мне, что только дети еще верят в чудодейственную силу расковника открывать любые замки и помогать обнаруживать клады, и я брошу корень. Но все-таки я взял его у юродивого с благодарностью. Идя берегом Церницы к Петрусу, мы наблюдали монахов и крестьян за работой. На другом берегу реки, около монастыря святого Иоанна, один крестьянин в порванной рубашке обтесывал колья. Двое стоговали сено, а один монах или послушник им помогал. Хотя река в том месте не слишком широкая, они нас не заметили. А потом вдруг и мы перестали видеть. Противоположный берег Церницы неожиданно опустел. Там больше не было ни людей, ни монастырей. Одни только кусты да трава у подножия лесистого склона. Я подумал, что это от усталости. Но и близ Петруса случилось нечто похожее. В один момент я увидел ужасную судьбу стражников, посмеявшихся надо мной. Окровавленный размаженный череп самого младшего из них. Перерезанное горло великана с жирными волосами и родинкой под левым глазом. Толстощекий блондин, смеясь, размахивал одной рукой. От другой осталось только культя у плеча. Я бросил расковник. Я вдруг подумал, что, взяв его, зарядился какой-то магической силой, способностью отмыкать замки времени. Поддавшись на глупость, призвал языческих демонов. Хотя я был слишком уставшим и запыхавшимся, чтобы злиться на грубые шутки и окрики, обращенные ко мне и моей жене, я на мгновение подумал, что это обманное бесовское отмщение за мою верность суетности, и возопил Господу, моля освободить меня от ужасных видений. Стражники исчезли, а мощные башни и стены Петруса обратились в груды камней, и на открывшемся Мне померещилась большая, расщепленная каменная скала. Основа необычной постройки из стекла и металла. Я развернулся и ускорил шаг. Не понимая, что происходит, жена побежала за мной. А вслед нам звучал смех, разносившийся эхом по ущелью Церницы. Когда мы после быстрого подъема по хребту горы Петрус ощутили приличную усталость, мне вдруг снова неожиданно открылся вид, на божественную красоту, новые долины и новые холмы в долине. И лишь тогда я снова ощутил покой. Не знаю почему, но только я рассказывал жене о том, что видел. Возможно, я подумал, что схожу с ума. И испугался. Жена вообще не говорит много и редко спрашивает меня о чем-либо. Она лишь поглядывает на меня беспокоенно, как будто точно знает, что происходит. Иногда мне кажется, что она мудрее меня, жена, естественно. Гостеприимство у здешних сербов не только в крови, но и подкреплено законом. Любой ущерб, причиненный путешественнику за время его пребывания в границах села, оплачивает все село. Поэтому сербы здесь всегда нас охотно примут и угостят. И все-таки, учитывая, что мы были без денег, в шловиновцах... Нам было немного неприятно набрасываться на еду у бедных хозяев с двумя ободранными детьми. Хотя они нас настойчиво угощали, мы тронулись в путь рано утром без постного завтрака, взяв с собой в дорогу только кашу, оставшуюся с вечера. Необыкновенно кроткие люди. Наблюдая их вечерние ритуалы, я размышлял о том, насколько мы не умеем ценить те маленькие, тихие дары. на которых и держится этот божий мир. Я осознавал, что хозяева понимают, что мы не венчаны. Но размышляя о том, как их спасти от соблазна и объяснить, что мы идем из монастыря и живем сейчас как брат и сестра, я увидел, что хозяин мучается из-за близости, которую он допустил несколько месяцев назад с крупной дебелой вдовой. На опушке леса, вместо того, чтобы наколоть дров для обогрева, Он подогрел и свою, и ее страсть, и сейчас жутко боялся, как бы вдова, зловредная и злоязычная, не проговорилась об этом где-нибудь, и слухи об их прегрешении не дошли до его жены. А жена не следует все говорить, и не каждое помышление от Бога. Что происходит со мной? Откуда эти видения? В народе говорят, сон – обман. Истина есть Бог. И я опять усиленно молюсь, но видения не исчезают, а только усугубляются. Судьба детей меня потрясла. Турки сравняют село с землей и убьют все живое, что не успеет убежать. От села не останется даже названия. Где-то глубоко во мне отдается лишь испуганный шепот. Муса, муса. Сегодня утром я едва нашел в себе силы поздороваться с хозяевами. и все отводил взгляд в сторону, на разломанные квашни у чистокола. Я боялся увидеть на их лицах еще что-нибудь. В дороге мы не останавливались и ничего не ели. И сейчас голодны, особенно я. Как все переменилось. Когда ты открываешь для себя красоту подвижничества, голод перестает быть мукой, от которой хочется избавиться, и становится ценным начальным средством духовного очищения. Но, опять же, начинающему злоупотреблять не стоит. Может быть, все эти видения являются мне из-за чрезмерного голодания? Поедим, когда Бог даст. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Сказано в Писании. Чудно, как люди в этом краю любят без всякого зазору глазеть на прохожих. Проходя через села и замечая, как кто-нибудь, занятый работой, выглядывает из виноградника или распрямляется на поле, мы, конечно же, как полагается, приветствовали этого человека даже издалека. И он нам отвечал. Но пока мы продолжали свой быстрый шаг по дороге, Никому из крестьян и в голову не приходило вернуться к своей работе. Опершись на мотыги, они провожали нас откровенно изучающим взглядом. И только когда мы совсем исчезали из их поля зрения, они, наверное, возвращались к своей работе. А может, так и оставались стоять и до самого захода солнца, обдумывали смысл нашего прохода через их село. Вот и сейчас. Пока я сижу у дороги и пишу все это, на меня смотрит один скрюченный дядька и сноха с ближайшего поля. Они ждут, что что-то произойдет? Только вот что должно произойти, я не знаю. Мы вернулись на дорогу, но куда пойдем, не знаем. Кроме маленького каравана, двигавшегося к равня, или Белграду, который к тому моменту, как мы вышли на дорогу, уже почти скрылся с глаз, До нескольких крестьян мы до сих пор никого больше не встретили. День стоит солнечный, тихий, Божий. Мы ждем Божьего знака. Пойти ли нам на паром в паракиновом броде и, переправившись через црну держать путь дальше? Или вернуться туда, откуда мы двинулись в путь, чтобы на этот раз сделать все как положено, сообразно Божьей воле? Я пытаюсь на корню пресекать любое видение. Дорога вдруг стала широкой и гладкой, как стекло. Рядом со мной с невероятной скоростью проносятся странные закрытые железные повозки. Люди сидят внутри них. Одна из этих повозок остановится и отвезет нас. Или нет? Только ее? Невидимо ясно. Я не хочу снова разлучаться. это классно довольная вера стукнула по крышке коробки из под конфет микке захотелось стукнуть ее по голове хотя он и отказался от своих прав на владение рукописями это классно внезапно прозвучало для него довольно обидно ведь в них не шла речь о рецепте мороженого чтобы использовать для отзыва такое слово что ты имеешь в виду под классно ну отлично здорово удивительно «И?» «Что «и»?» «Ну, что ты думаешь сделать с этими бумагами?» Вера заглянула в коробку на кухонном столе. «Не знаю. Они наверняка дорого стоят. Может, мы могли бы рассмотреть вариант их продажи? У дорогого дьявола нет наследников, и он оставил их тебе». Микки не мог поверить в то, что услышал. «Продать?» «Ну да. А что еще?» «Ты действительно думаешь их продать?» «Те люди из епархии, чтобы не сказать мафиози, втянули тебя в игру, если тебе можно верить. Ну, допустим, я тебе верю». Микки совершенно ошарашенно кивнул головой. «Они ведь домогаются этих бумаг, чтобы их потом продать, так ведь?» Микки еще раз кивнул головой. «Они ввели в заблуждение старика, и ты теперь под запретом». Сколько мы будем получать денег, пока все не разрешится? — Не знаю, я не справлялся. Половину, а может треть. — То-то оно. Мы и так не при деньгах, а тут еще и это. Ради детей мы могли бы поехать в этом году на море. — На море? — почти выкрикнул Микки и навалился на стол. Ему срочно понадобилось на что-то опереться. — Да, на море. Что ты глаза-то вытращил? — Не обязательно в Грецию. Не знаю, как сейчас после бомбежек обстоят дела с визами. Можно и в Черногорию. Эти бумаги, несомненно, стоят гораздо больше. Вера заглянула в коробку. — Лучше мы получим деньги, чем те стервятники. Вороны в сутанах. К тому же можно продать не все сразу, а только часть. Продать только часть. Микки функционировал в суженном сознании. В голове у него шумело. Скажем, в Смедерево или в Хоровом Марге, Чуприо, они древнее. Может, и поехать туда обойдется дороже. Хотя, по мне, та часть какая-то ужасная. Ораваниться и не говорю. Ты ненормальная. Микки не узнавал свою жену. Вера никогда не выказывала признаков алчности, и он очень гордился ею за это. Искренне жалея мужчин, которые надрывались на работе ради новой пары итальянских женских туфель или набора самой дорогой косметики. Вера и красилась-то редко. Микки, погубит нас эта твоя чрезмерная порядочность. Ты больше папа, чем сам папа. Не понимаю, в чем проблема? Или ты думаешь, что шансов найти покупателя с хорошими деньгами нет? Да не о том речь, женская твоя голова. «Не о том. Мы не можем вот так взять и отнести эти бумаги на рынок, на прилавок. Это тебе не огурцы и не капуста кальраби». мики притянул коробку к себе. Вера набрала воздуха. «Ты хочешь сказать, что я такая глупая, что мне только и думать о рынке, а не о... о... антиквитериате? Я не кончала институтов, и потому мне не понять, о чем идет речь? А? Так, мики Я не хочу ссориться. И я не хочу. В обвинительном жесте Вера указала на коробку, которую Микки прибрал к себе. Из-за этого ты нас затретировал Да еще и наделал глупостей. Не хочу сейчас снова заводить речь о Равиоле. И, как бы там ни было, твоя сутана теперь под вопросом. Но стоило мне предложить поиметь со всего этого хотя бы немного выгоды. Да что там выгоды? «На что мы теперь будем жить? Ответь мне! Может, ты хочешь остаться здесь? И ты станешь пастухом? Пастух Михайла?» Микки вскочил со стула и, не выпуская из рук коробку, выбежал на улицу. В темноту. Ни секунды больше он не мог выносить неожиданное предательство. «Куда ты? Что с тобой?» — услышал он за спиной голос жены. Уже через несколько шагов Микки в потьмах споткнулся о пластмассовую детскую тачку для песка и упал, растянувшись во весь рост. Несколько секунд он пролежал, не шевелясь, пока не вдохнул воздуха, как нокаутированный боксер. Но прежде чем луна отсчитала десять, Микки приподнялся и, ползая по траве на коленках, начал собирать обратно в коробку бумаги, белевшие в ночи. При падении он сильно ударился, но зато вдруг мысли его упорядочились. Как будто удар выбил их из плохо расставленных гнезд, а потом они вернулись и идеально сложились. Идеально сложенный тетрис. Собрав все бумаги и закрыв коробку, Микки вернулся в дом. Как будто ничего не случилось. Вера тем временем, чтобы успокоиться, начала мыть посуду. Когда Микки вошел на кухню, Она обернулась и с удивлением оглядела его, позеленевшего от мокрой ночной травы, да еще и с забрызганной коробкой, прижатой к груди. — У меня предложение, — спокойно проговорил Микки, потом поставил коробку на стол и сел. — Если ты считаешь, что нужно продать, значит, продадим. Вера наклонила голову, вытерла руки и подошла к столу. — Но! — Должно быть какое-то но! «Я тебя знаю, мики Знаешь меня. Что ж, пусть будет так. Да, есть одно «но».» Вера вытащила из-под стола стул и тоже села. «Мы вдвоем должны отправиться в Парычин». «В Парычин? Да. Туда, где сделана последняя запись. И оттуда продолжить путешествие в Царьград». «В Царьград? На сто единя?» «Автомобиль застава 101», словосочетание «101» превратилось в разговорной речи в «101». Вера начала стучать пальцами по столу. «С какими деньгами, скажи на милость?» «Деньги — не проблема. Найдем. Возьмем взаймы. И что мы будем делать в Царьграде? Искать ту, те врата?» Вера надела платье. «Ждать чуда? Шататься без дела по Царьграду? На взятые взаймы деньги?» Или займемся контрабандой чулков и трусов, пока наши дети не вырастут. Будем регулярно слать им деньги. Ну да. А может, и найдем те твои врата времени. Точнее, врата, которые нашел Драги джавол И потом совершим путешествие назад во времени и вместо детей застанем здесь мою покойную бабку в детских подгузниках. То есть свитую. Ведь тогда младенцев пеленали. Микки стоически стерпел, веря на злорадство. — Можешь думать, что я сошел с ума, как тебе угодно. Но я знаю, что мы должны попробовать продолжить путь. Знаю. Может, нам и не надо будет идти именно в Царьград. — Видения приходят, — иронично подняла брови Вера. — Бывает. Я видел, как за пароченом мы встречаемся с автором путевых записок и его женой. Когда мы их встретим, тогда все и узнаем. Вера внимательно смотрела на Микки. «Ты меня...» «Я говорю серьезно!» «Ясно вижу, как мы их там встретим!» «Когда?» Микки снял вдавленную крышку коробки и принялся нервно доставать из нее бумаги. Все смешалось, когда я упал. Вере стало не до иронии. «Микки, солнце мое! Ты уверен, что нам не нужно обратиться к кому-нибудь за помощью?» Ведь столько всего с тобой приключилось. Да еще и бомбежки. Мы все немножко... Вот, довольный Микки поднял документ, который искал. За три дня до успения Пресвятой Богородицы. Что, Микки, что за три дня до успения Пресвятой Богородицы? Прошу тебя, не разговаривай со мной, как с Анжелией. Я в себе и абсолютно спокоен и собран. На мгновение мики с замешательством вспомнил Чеду и все, что с ним случилось, и нарочито замедленно положил бумагу на стол. Дата последней записи. Последней сохранившейся записи. Там мы их встретим. За три дня до Успения Пресвятой Богородицы. Или, что еще вероятнее, днем позже, за два дня до. Успения. А год какой. Да, я посмотрю. Микки подозрительно смерил жену взглядом. В голове у него промелькнула мысль, как бы она не сотворила какую-нибудь глупость с пергаментом. — Это уже действительно параноя подумал он, и решился передать Вере рукопись. — Шесть тысяч девятьсот шестнадцатый год. — То есть, — задумалась Вера, — тысяча четыреста восьмой, — залпом выпалил Микки. — Микки, солнце. На дворе 1999 год. Неужели ты думаешь, что существуют реальные шансы на нашу встречу? Если не в пространстве, то во времени. Тут нет связи, ты невнимательно читала. Это замечание мужа Вера восприняла как обиду, и ее обеспокоенность его состоянием на мгновение уступила место защитному цинизму. Так объясни мне, будь добр. У Мики не возникло желания отреагировать на недоброжелательный выпад жены. Смотри, что здесь написано. Дорога широкая и гладкая, как стекло. Может, имеется в виду современная асфальтированная автострада? Затем, не подразумеваются ли под странными закрытыми железными повозками, передвигающимися с невероятной скоростью, современные автомобили? С тех пор, как на церном вурхе мики прочитал концовку путевых записок, он все время размышлял о смысле последних описанных сцен. Если речь идет о видениях далекого будущего, записанных за три дня до успения Пресвятой Богородицы 1408 года, «Тогда нужно серьезно воспринимать и ведение какого-то транспортного средства, которое должно в скором времени остановиться и повести автора записок и его возлюбленную дальше», — продолжил Микки. «Разве ты не заметила, какой странный порядок у этих дат?» Микки принялся быстро доставать бумаги. Первая запись о путешествии, дощечка из Трикорнии, датируется апрелем, точнее апрельскими нонами, 113 года от Рождества Христова. По мнению дорогого дьявола, апрельские ноны соответствуют 5 апреля. Так, где он? Ага, вот. Следующий документ, первый из нескольких записей, сделанных в Бродске, составлен на второй день Пасхи 1876 года. Я просмотрел таблицы для определения дат празднования Пасхи и обнаружил, что Пасха 1876 года пришлась на воскресенье 4 апреля по старому календарю. Второй день Пасхи в таком случае – это 5 апреля. В Трикорни и Ритопеке на рассвете в Гродске вечером все сходится. От Ритопека до Гродски можно дойти пешком за полдня без особых проблем. Последняя запись в Гродске оставлена вечером, вот она, 11 апреля. А уже 13 апреля, правда 1439 года, путешественник написал первые строчки в Смедерево. Затем, после нескольких дней в Смедерево, путешествие продолжается, чтобы автор записок и его любимая прибыли в Колоры. В Колорах запись сделана только 12 мая 1737 года. но ей предшествуют скитания по лесам под колорами. Пребывание в самих колорах до прибытия Витязя Гербера, затем в канцелярии у Витязя Гербера, опять все вроде бы сходится. Нельзя точно сказать, когда путешественники снова тронулись в путь. Но, по всей видимости, скоро раз запись оставлена. В последние из трех дней пребывания в Смедеревской паланке, то есть в паланке Хасан-Паши, Автор записок оставил описание всего, что с ним там приключилось. Это было седьмого Раджаба 1064 -го года Хиджры или 24 мая 1654 -го года от Рождества Христова. Снова все более-менее сходится. Баточина, понедельник по воскресенью о слепорожденном 1690 -го года. Пасха в 1690 году. Праздновалось воскресенье 19 апреля. А воскресенье о слепорожденном приходится на пятое воскресенье после Пасхи, 24 мая. Значит, понедельник — 25 мая. Здесь совпадение полное. Автор записок спешно покинул паланку верхом на коне. Добаточины от паланки как минимум полдня езды. Багардан. Конец мая 1788 года. Тоже сходится. Записки в Ягодине, которая, несмотря на все обходы горы Лепар, да и той же Яшаницы, совсем рядом с Багарданом, сделаны после слишком долгой паузы. Только 10-12 июля 1915 года. Но перед тем, как ее сделать, путешественник перенес долгую и серьезную болезнь. В Чуприи, то есть в Хороум Марге, он делает запись за четыре дня до августовских календ, в шестой год правления императора комода Я это специально изучал. Год трудновато установить из-за ряда исторических несоответствий. Но идет ли речь о 182 или о 185 годе, не так уж и важно. Важно, что августовские календы – это первое августа. «Четыре дня до календ, 29 июля». Так истолковал драги джавол И это сходится с тем, что я узнал. У римлян счет дней велся довольно необычно. Четыре дня до календ, три дня до календ, день до календ, потом сами календы. А потом странное сворачивание с пути. В равнице автор записок – оказался по меньшей мере за несколько дней до преображения Господня 1719 года. А со своей ненаглядной, которую он там снова обрел, он ушел из раваницы сразу после праздника. Как тебе известно, преображение по старому календарю праздновалось 6 августа. И, наконец, запись в паракиновом броде сделана за три дня до успения Пресвятой Богородицы. то есть 12 августа. «И какой вывод мы из этого можем сделать?» Вера, словно загипнотизированная, мотнула головой. «Поскольку даты, хоть и разбросанные по векам, соответствуют маршруту путешествия так, словно оно совершается в обычном ходе времени, в течение одного какого-то года, мне пришла в голову простая идея», — гордо продолжил Микки. что за три дня до Успения Пресвятой Богородицы в этом, 1999 году, мы окажемся примерно в том самом месте, где автор записок и его любимая остановились в 1408 году. И, может быть, где-то там, у автострады, мы их встретим. Знаю-знаю, что ты скажешь. Если в записках речь действительно идет об автостраде и автомобилях, Кто знает, в какой именно год можно ожидать продолжения путешествия наших замечательных героев. И как можно быть уверенным, что оно уже не состоялось. Год, два года или десять лет назад. Раз мы остались без второй части рукописи, то никогда этого не узнаем. Микки поднял палец. Но только если не попробуем. Если не пойдем туда, в преддверии успения. Он опустился на стул и решительно закончил. «А видения, которые мне были, говорят о том, что логика моя точна. Я видел там их и нас двоих. Мы обязательно должны пойти вдвоем. Их двое и нас двое!» Микки хотел добавить и общая любовь. Но ему это все-таки показалось слишком выспренним и патетичным. Наступившая тишина была величественной. Это не была какая-то обычная пустота, смерть звука. Это была тишина, наполненная смыслом. Вера смотрела на Микки с открытым ртом, будто видела его впервые. И была немного напугана.